Девятнадцать. таныки. Теперь приходится изображать, будто закладываю белье в отжимную машину. Сильно стараться не надо, только, пожалуйста, подвинься влево, а нет, лучше опять вправо. Лицо чуть-чуть вверх, чтобы падал свет. Спасибо, — говорит он и, наконец, начинает рисовать. «Только гляди беззаботно!» Это ему самому нужно сказать. Ведь лоб Яна морщится от напряжения, и даже уголек в его руке мелькает не так быстро, как раньше. Вскоре он откладывает в сторону рисунок вместе с дощечкой, которую подкладывает под бумагу, и начинает высматривать новый ракурс для следующей попытки. «Этот его вздох мне знаком». «Нет». Слишком грубая работа. Примись лучше за что-нибудь другое. Легко говорить. А эту работу кто за меня закончит? Ян снова является через час, когда я варю детям кашу. Ему очень нравятся всякие миски и плошки. Он прикидывает, что взять на картину. Снова меняет местами предметы на столе, затем убирает с него все и переставляет сам стол поближе к окну, Сначала велит мне встать рядом, потом позади. Вот так вроде хорошо. К счастью, сейчас его голос звучит бодрее. Ян выкладывает хлеб, приготовленный к обеду, на передний план и кричит. «Принимайся за дело, танки! «За какое именно?» «Бери горшок!» Следую его велению. «Отлично! Постой так минутку!» «Нет, подожди!» «А где тот синий передник?» «Какой еще синий передник?» «Хозяйкин». «Наверное, наверху в комоде». «Принесешь?» «Мне надо сначала спросить позволение. Двадцать минут спустя разрешение получено. Передник найден, выглажен и повязан. «Великолепно!» — кричит Ян. «Это что там, молоко?» Попробуй перелить из кувшина в горшочек. Слушаю и повинуюсь. Сначала и правда переливаю молоко, потом устаю и просто застываю на месте. Можешь чуток опустить плечи. Вот так или вот так. Так, как сейчас. Не двигайся, я приступаю. Какое-то время слышу только, как уголек чиркает по бумаге. На этот раз он двигается бодрее. Через дырку в стекле посвистывает ветер. Мне нравится, что глаза Яна непрерывно следят за мной. Уже целую вечность никто не оказывал мне столько внимания. Иногда я тоже смотрю в его серьезные глаза. Тогда я словно приобретаю значение, потому что взгляд Яна пронизывает меня насквозь и замечает вещи, о которых я сама понятия не имею. Возможно ли, что он воспринимает меня снаружи иначе, чем я вижу себя изнутри? Значит, существуют две таныки, Причем не исключено, что весьма далекие друг от друга. Мысль интересная, но жутковатая. К жизни пробуждается новая таныки, о которой мне нечего рассказать. Что я думаю и чего хочу. Весь мой труд прошлых лет... Ничто не имеет значения. Я медленно превращаюсь в таныки с молочным кувшином, нарисованную маслом. Мне приходится держать рот на замке, пока он колдует над превращением. Это не означает, что я просто бездумно стою. Я слышу его, вижу и чувствую. Он прищуривает глаза, вытягивает руку, выверяя расстояние, Сосредоточенно поджимает губы. Все эти маленькие жесты видишь только, когда ему позируешь. Самое важное, что скоро придет мой черед. От меня зависит, смогу ли я понять Яна. Когда чувствую, что им овладела уверенность, делаю новый подход. Рассказываю ему об этом доме, который некогда принадлежал кузине Марии Тинс. Ян кивает. Кажется, история ему известна. Его теща переехала сюда с дочерьми после того, как какое-то время жила в приюте на Фламингстрат. Ян безмятежно рисует дальше. Спрашиваю, был ли он знаком с отцом Катарины? В ответ он качает головой. «Немного потеряли», — говорю я, и Ян согласно кивает. Воцаряется тишина. Ян протягивает мне первый набросок. Я отзываюсь похвалой. Сам художник более сдержан в оценке и пробует еще раз, чуть отодвинувшись в сторону. Как только он снова погружается в работу, забрасываю следующий крючок. Говорю, что супруг поколачивал Марию Тинс. «Откуда ты знаешь?» — интересуется Ян. «Ты поступила к ней на службу только когда я уехал в Утрехт, «Верно. Но Катарина и хозяйка сами рассказывали». Ян кивает и говорит, что ему самому об отце Катарины известно только то, что тот боем бил жену и детей. Ужасный был человек. Кстати, вы знали, что однажды маленькая Катарина видела, как он за волосы протащил мать через всю комнату, совсем голую, а девочке было всего пять. По его виду, понимаю, что, скорее всего, он слышит об этой истории впервые. Неужели у меня получится вывести его на разговор? Служанка, которая работала здесь прежде, доложила совету старейшин обо всем, что творилось в доме. Этот пьяница избил беременную жену палкой. Уголек Яна на мгновение замирает. Кем из троих она была беременна? Четвертым ребенком. Но малыш не выжил. Порой Мария Тинс приходилось с воплями колотить в стену и кричать, что ее убивают, чтобы пришли соседи. Ян внимательно слушает, переводя взгляд сквозь прищуренные ресницы то на меня, то на бумагу. Спрашиваю, знает ли он историю о том, как маленькая Катарина бежала по улице и кричала, что отец сейчас убьет их с сестрой. Нет, в первый раз слышу. Его вызвали в суд, и знаете, что он сказал? Понятия не имею. Что он просто-напросто вмешался, когда Мария Тинц избивала их сына Вильяма. Ну и семейка, вздыхает Ян. Он снимает с дощечки второй листок и кладет на стол. Я ставлю кувшин на стол и смотрю вместе с ним. Мне нравится, когда я стою лицом. Такое ощущение, что зритель может войти и попросить молока. Точно, как и на том портрете Кат. Будет чудесно, если вы напишете такую картину. Мне тоже так кажется, только сначала надо отодвинуть стол чуть подальше, чтобы на тебя падало больше света. Он снова берется за уголь, и я рассказываю дальше. В те времена люди поделились на два лагеря. Одни верили Марии Тинс, а другие выбрали сторону ее мужа. Что ж, все эти годы Вильям усердно брал с него пример «Сухо цедит Ян». Убраться Катарины явно не все дома. С этим не поспоришь. Однако ты ведь написал этого братца в роли клиента продажной девицы, в образе которой изобразил не кого-нибудь, а его сестру, свою супругу. Так что у кого тут еще не все дома? И когда они официально развелись, Таныке, Дайте подумать. Катарине исполнилось десять и тогда они перебрались сюда? В конце концов судья в Гааге решил, что брак не спасти, и Мария Тинс почти сразу убежала в Делфт вместе с двумя дочерьми. Вы же успели познакомиться с Корнелией? Нет. К тому моменту, как мы с Катариной сблизились, ее сестра уже умерла. Вильям остался жить с отцом, и тот не позволил ему приехать на похороны сестры. Хуже обходиться друг с другом, чем в этой семье, невозможно. Ян в ужасе качает головой. «И тогда вы познакомились с Катариной. Он не отвечает, так что я добавляю. И попросили ее руки». «Ну, сделать предложение было легче всего». Вся суматоха началась потом. Ее мать не давала разрешения. Все надеялось защитить свою ненаглядную от злого мира снаружи. «А разве вы этот самый злой мир?» Ян удивленно приподнимает бровь. «Вообще-то мне кажется, что мир гораздо злее здесь, у них внутри. Интересное замечание». Я уже думала о чем-то подобном. Горькая усмешка Яна говорит о многом. Он надеялся, что семья его жены будет поприличнее его собственной, но просчитался. Предположим, сходство на том семейном портрете вышло далеко не случайным, и он нарочно изобразил их всех так, что их можно узнать. Значит, пытался их высмеять, не иначе. Но зачем? какое у него было на то право и почему он не изобразил отца и сестру Катарины в придачу. Пока я раздумывала, Ян принялся воспевать хвалу юной Катарине. Эта ласточка зажигала свечки во время мессы в тайной церкви. Пастор на нее не нахвалится. И прекрасная она, и чистосердечная, и послушная, как вдруг в один прекрасный день она решается выйти замуж за протестанта. Каково? Он говорит о Катарине с таким чувством, что я не могу не задаваться вопросом, зачем было причинять ей такое горе? Вы так ее любили, что отказались от своей веры. Замечаю я, пытаясь придать тону легкость. Мария Тинс настояла. Не знаю, помогло ли это. Она только и делала, что изобретала новое испытание. Может, сама когда-то хотела выйти за художника, кто знает. Не знаю никого, кто отзывался бы о жене с большей нежностью, чем вы. И все же мне интересно. Делаю глубокий вдох. Неужто осмелюсь? Почему я пишу твой портрет? Подожди. «Когда закончим, тогда увидишь». «Нет, я хотела задать другой вопрос. Стоит ли продолжать разговор? Мы так близко подобрались. Нет, лучше не стоит. Быть может, Ян раскроет свой секрет, но если стану слишком допытываться, он может совсем замолчать. Я никуда не спешу, пусть рисует». А завтра или послезавтра снова заведу с ним беседу. Ян привычно отступает на два шага назад. «Значит, на сегодня мы закончили». Давно не видела его таким довольным. «Сдается мне, что портрет выйдет на славу Танаке. Может статься, что выручим за твою близняшку десятков пять гульденов».